Первым делом я отправилась в ванную комнату, где накинула на себя выделенный мне халат. Мельком взглянула на себя в зеркало. Мой вид оказался несколько лучше, чем я ожидала, но, разумеется, был весьма далеким от совершенства. Андрей молча прошел на кухню. Я сполоснула лицо и с полотенцем в руках прошла за ним. Солнце ярко светило прямо в окно, и я подошла, чтобы задернуть занавеску. Мой взгляд мимоходом скользнул за стекло и мгновенно замер. Метрах в семидесяти от дома, на обочине дороги, был припаркован мотоцикл, на котором сидел парень в темной джинсовой безрукавке. Проследив за направлением его взгляда, я увидела спешащего к нему второго парня, того самого, с которым я пару минут назад схватилась на лестнице. Они явно задержались. Я в очередной раз за сегодняшний день, повергнув Андрея в состоянии между крайним удивлением и шоком, кинулась в комнату, где стоял большой платяной шкаф. «Где у тебя одежда?» – прокричала я на ходу. «Какая одежда!» – недоуменно протянул Андрей. «Дай мне любую чистую майку и брюки, только быстрее!» – выпалила я. «Зачем?» – Андрей продолжал недоумевать. «Мне нужно срочно на улицу, я ведь не могу пойти голый. Наконец Андрей, так ничего и не поняв, расшевелился, быстро открыл шкаф, схватил оттуда груду одежды и вывалил ее на диван. «Это мамина», – сказал он, – «бери, что нужно». «Спасибо», – быстро поблагодарила я. В спешном порядке была натянута безразмерная трикотажная блузка с длинными рукавами, чтобы не бросались в глаза синики на локтях. Пытаясь на ходу застегнуть легкие летние брюки, я бросила Андрею через плечо. «Закройся изнутри, никому не открывай, я скоро вернусь или позвоню». Ногой распахнула дверь, руки все еще были заняты борьбой с брючной молнией, и вылетела к лифту. Как всегда, когда очень нужно, он был занят и двигался вниз. Чуть не поскользнувшись на остатках бензиновой лужи, я, стремительно рискуя переломать себе и любому встречному ноги, с первой космической скоростью понеслась вниз по лестнице. Я пулей вылетела из подъезда. Бездомная кошка, отдыхавшая в тени автомобиля, пронзительно мяукнула и бросилась прочь из-под моих ног. Я в спешном порядке завела двигатель и с резким визгом тронулась с места. Мне, конечно, не было известно, что послужило причиной задержки поджигателей, но снова появился шанс проследить за ними и, возможно, узнать что-то побольше. Дорога, на которой я видела их, вела в центр города, и на протяжении ближайших полутора километров не имела поворотов. Конечно, на мотоцикле ничего не стоило свернуть и затеряться внутри дворов, но не использовать такой шанс я просто не могла. Я вырулила на дорогу. В моем поле зрения их уже не было. Одной рукой я продолжала вести машину, а другой полезла в оставленную сумку с косметичкой, чтобы слегка привести себя в порядок и не привлекать излишнего внимания своим растрепанным видом. Машина мчалась быстро, и через 3-4 минуты я увидела тех, кого преследовала. Я плавно сбросила скорость, чтобы не привлечь их внимание. и пристроилась к одному старенькому «Жигуленку». Вскоре они остановились у небольшого рынка. Один остался на мотоцикле, а второй направился к торговым рядам. Возможно, после выполнения трудового задания они решили купить что-нибудь, дабы промочить горло. Вышедший действительно что-то купил в ларьке и затем направился к таксофону, Мне было отлично видно его. Я проехала на метр вперед для большего удобства в наблюдении и достала из бардачка компактный, но довольно мощный бинокль. Его пальцы неторопливо набирали номер. Естественно, что этот номер тут же автоматически отложился в моей памяти. Это было уже что-то. если он, конечно, не звонил своей девушке, чтобы похвастаться геройскими похождениями или просто позвать ее куда-нибудь сегодня вечером. Видимо, телефон был неисправен, так как он с силой бросил трубку на рычаг и перешел к другому. Я проехала мимо него, остановилась в метрах в трех позади, быстро вышла из машины, надев солнцезащитные очки. и сделала вид, что рассматриваю что-то в глубине витрины стоявшего рядом ларька. Спина парня была приблизительно в метре от меня. Я напрягла слух, чтобы из базарного гула выделить его голос. – Да, Серый, – сказал он, – подпалили ему дверь. – Да, он приехал. Я и бабе его отвесил напоследок. Что будем делать с ним? Однако, какого высокого мнения о себе этот лопух? После короткой паузы он продолжал. «Понял. Значит, в десять, в розе, заехать за тобой?» «Ну, понял, понял. Сам, значит, сам. Пока». Он бросил трубку на место и в развалочку пошел обратно к мотоциклу. В мою сторону он не повернулся. Я проводила взглядом отъезжающий мотоцикл, а затем возвратилась в машину. Преследовать их не было смысла. Я знала, что сегодня в «Розе ветров» в 10 часов встречаются как минимум два человека, один из которых участвовал в поджоге квартиры Андрея. а второй, скорее всего, этими действиями руководил. Кроме того, мне стал известен номер телефона, и если этот телефон принадлежит Серому, я получила возможность следить за ним и встретиться с ним в том месте и в то время, когда это будет выгодно мне. Оставалось по номеру телефона узнать адрес. Это было делом техники. Я отправилась к ближайшему киоску городской справки, и через пять минут адрес был у меня. Затем я заскочила домой к тете, чтобы переодеться в свою одежду, и потом, уже без всяких задержек, вернулась к Андрею. Дверь квартиры представляла довольно печальное зрелище. Теперь ей требовался приличный ремонт. Андрей, помня о моих словах, несколько раз переспросил меня через дверь и только потом впустил вовнутрь. «Как дела?» – спросила я. «Подсчитываю убытки», – мрачно ответил он. «И много?» «Хватает». «Не стоит так убиваться. Олегу сейчас намного хуже». «А по сравнению с Лешием твои дела просто великолепны!» Андрей натужно растянул губы в кислой улыбке. «К тому же у меня есть замечательная новость!» – продолжала я. «Мне удалось выследить двух молодых людей, подпаливших твою дверь. Теперь у меня в руках конец нити!» потянув за который, я надеюсь, наконец, распутать весь клубок. И сделать это я собираюсь сегодня. Андрей мгновенно оживился. В его глазах зажегся темный огонь жажды мщения. «Теперь ты знаешь, кто стоит за всем этим?» Живо поинтересовался он. «Сегодня я рассчитываю познакомиться с ним лично». Можно я помогу тебе? Можно. Только для этого тебе надо на нынешний вечер остаться у тети Или в другом месте. Вряд ли они сегодня побеспокоят тебя еще раз. Вопрос об этом они будут решать после десяти. Но здесь лучше не оставаться. Он согласился со мной и начал собираться. Мы вышли. Андрей тщательно запер дверь, несколько раз подергал ручку и для полной убедительности проверил обе замоченные скважины. Дверь была железной, и поэтому замки не очень пострадали. Мы сели в машину и отправились ко мне домой. Мой план заключался в следующем. Несколько районов города... располагались вроде лучей звезды. При необходимости попасть из одного луча в другой, нужно было сначала доехать до центра и только затем ехать по нужному адресу. Но существовал еще один путь – напрямую между лучами. Дороги здесь были не очень хорошие, и поэтому ими пользовались нечасто. Зато, воспользовавшись ими, можно было сэкономить массу времени. Пространство между этими районами было заполнено редколесьем и оврагами и служило в качестве зеленой зоны отдыха. Дом, адрес которого я узнала в справочной, и роза ветров находились почти у самых концов соседних лучей. У меня не существовало ни малейшего сомнения в том, что Серый выберет именно короткую дорогу, если поедет оттуда. Я была уверена, что без особого труда смогу узнать его, тем более, что по обрывкам разговора, услышанным в розе, Серый должен быть лысым или просто с очень короткой стрижкой. Эту дорогу я хорошо знала. Там существовало несколько удобных мест, где можно было удачно и как бы случайно встретиться. Если же я не узнаю Серого, или он поедет в Розу из другого места, я просто наведаюсь туда еще раз. До вечера мы с Андреем занимались суахили. В перерывах ели торт и болтали о всякой ерунде. Время пролетело незаметно. Я взглянула на часы. Стрелки показывали половину девятого. Пора собираться. Я уже обдумала, как мне нужно одеться, и сейчас начала притворять свой замысел в действительность. На голову была наброшена темная косынка. Поверх белой майки надета короткая черная куртка. Все это вместе с мини-юбкой – ажурными вызывающими колготками и жевательной резинкой во рту придавала мне вид беззаботной подруги рокера. Темные очки и яркое пятно дешевой помады довершили сходство. Серый, скорее всего, не знает меня в лицо, и поэтому я не стала прибегать к серьезному гриму. Во-первых, повторяться дважды дурной тон и не мой стиль. а во-вторых, темнота, обстановка встречи и моя новая одежда должны были помочь мне быть неузнанной до определенного момента. Затем, не исключено, мне придется показать себя в настоящем виде. На тот случай, если ему известно мое хотя бы приблизительное описание. Я осталась довольна своим новым обликом. но на всякий случай приготовила дополнительный реквизит, чтобы в случае необходимости изменить внешность еще раз. К дому по нужному адресу я подъехала заранее, примерно с получасовым запасом. Это был, как я и думала, частный дом. Во дворе под окнами стоял мотоцикл. Я выбрала удобную, но незаметную позицию в некотором отдалении от дома и начала наблюдение с помощью бинокля. Окна были раскрыты. Слабый свет горел только в одном. Время шло. Постепенно подкрадывалась темнота. Еще какие-нибудь признаки жизни, кроме света в единственном окне, Отсутствовали. Я начала волноваться и хотела уже подъехать поближе, но в этот момент свет в окне погас. А еще через минуту в дверях появился парень в плотной черной кожаной безрукавке с изображением скорпиона на груди и на спине. В руках он держал старый мотоциклетный шлем. Я не сомневалась, что это и есть Серый. К тому же его голова действительно была недавно обрита наголо, и волосы только-только начали отрастать. В мой бинокль можно было рассмотреть и широкий шрам над левым ухом, о котором я также слышала в розе. Серый раскрыл ворота, сел на мотоцикл, завел его, Закурил сигарету и, не надевая шлема, с ревом поднялся на заднее колесо. Затем он выехал, закрыл створки ворот, развернулся и поехал в мою сторону. Я мысленно чертыхнулась. Неужели он, вопреки моим предположениям, поедет через центр города? Мотоцикл быстро приближался к моему фольксвагену. Но неожиданно серый, как ковбой, Мальборо, с диким ревом развернулся, снова поднял мотоцикл на заднее колесо и стремительно понёсся в сторону обводной дороги. Я с облегчением вздохнула, быстро завела машину и поехала вслед за серым Проследовав за ним некоторое время и убедившись, что свернуть ему уже некуда, я прибавила газу и обогнала его. Вскоре серый остался далеко позади. Действовать теперь предстояло очень быстро. Отъехав вперед несколько километров, я свернула на обочину и съехала по грунтовой колее метров на 30 вглубь придорожной рощи. Последний взгляд в зеркало, поправка макияжа, и я вышла на дорогу. Послышался рокот приближающегося мотоцикла. Я нетерпеливо развернулась в его сторону и широким уверенно-требовательным взмахом, словно регулировщик на перекрестке, подняла руку. Серый, похоже, не обратил на меня никакого внимания, за исключением легкого поворота головы, и проехал мимо. И когда мой рот уже почти был готов раскрыться, чтобы материализовать в словах все переполнявшие меня чувства, я уловила перемену в звуке работы двигателя. Взглянув на дорогу, я увидела, что Серый с некоторым опозданием все же затормозил, и теперь разворачивался в мою сторону. Он неторопливо подъехал, смерил меня взглядом сквозь темные стекла очков и проронил тоном снисходительного превосходства. «Ну что, подруга, какие проблемы?» Я молча посмотрела на него. С независимым видом стряхнула пепел с сигареты. и голосом абсолютно уверенной и знающей себе цену девушки сказала, «Ты не очень-то любезен, как я погляжу». Он помолчал некоторое время, прикидывая, наверное, в уме, стоит ли ему тратить на меня время. Пауза затянулась. Или он, по выражению Остапа Бендера, «произошел не от обезьяны, а от коровы», и поэтому долго соображал, или же производимые им мысленные действия были слишком сложны и скрыты от меня непроницаемой темнотой очков. «Ты поможешь мне?» Я деловито стряхнула пепел сигареты, призывно посмотрев на него. Его раздумья наконец-то были завершены в мою пользу. Он заглушил двигатель, и, понимающий, ухмыльнулся. «Но?» В ответ я кокетливо отправила в рот пластинку жевательной резинки, продолжая рассматривать его. На вид ему было около двадцати двух лет. Он наверняка где-то качался и, скорее всего, гордился выпирающими буграми, которые он как бы незаметно пытался всячески продемонстрировать мне. Я думаю, что у надетой прямо на голое тело куртки рукава отсутствовали именно с этой целью. Грубовато вылепленные черты лица в сочетании с практически голым черепом придавали его лицу жесткое, даже в некоторой степени жестокое выражение. Он походил на человека, не глупого от природы, но не пользующегося мозгами по причине их очевидной ненадобности, привыкшего на большинство вопросов отвечать либо прямым ударом в челюсть, либо броском через плечо. Мыться он, видимо, не очень-то любил. По пыльной шее прямо за шиворот стекали струйки пота, оставляя более светлые следы. На шее висела толстая серебряная цепь, грубого плетения. «Пойдем», предложила я, призывно кивнув головой по направлению видневшихся в стороне от дороги нескольких бревен, служивших местом для пикников. Он молча перекинул ногу через седло, поставил мотоцикл на подножку и неторопливо пошел за мной. Мы подошли к бревнам и сели рядом на одной из них. Я достала сигарету и предложила ему. Он взял сигарету, но зажигалку из нагрудного кармана достал свою. Мы прикурили, молча сделали несколько затяжек, и Серый, еще раз пройдясь по мне взглядом сверху вниз, словно каток по асфальту, положил ладонь мне на бедро. Да уж, слово «охотливым» назвать его было никак нельзя. Пытаться разговорить его, вытаскивая, словно клещами, слово за словом, будто из партизана на допросе, по моей оценке, не имело смысла. На таких типов эффективно действовали только примитивные, но физически крепкие аргументы. Тезис известного гангстера Аль «С помощью доброго слова и револьвера вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом». Здесь был как никогда уместен и абсолютно справедлив. Не исключено, что сейчас этот тезис был вообще единственно возможным. «Хорошо, Серый!» Спокойно и совершенно не шелохнувшись, проронила я. Только, может, ты сначала расскажешь мне, с какой целью преследуешь одного человека? Рука серого с сигаретой застыла на полпути ко рту. Не знаю, что поразило его больше, сам вопрос или то, что я назвала его по прозвищу, которого не должна была знать. Но своей цели я... Достигла. Он заметно напрягся, приготовясь вместо ответа, без лишних вопросов, просто двинуть мне в челюсть. «Ну же, Серый, неужели ты испугался девушки?» – предупредила я вопросом его ответные физические действия. «Так ты и есть та баба, что путалась у всех под ногами!» Нахально растягивая слова, спросил он после краткого раздумья, во время которого, должно быть, решил, что при необходимости он разделается со мной в любой момент. «Может быть», – уклончиво ответила я, – «так что тебе нужно от Андрея?» Он посмотрел на меня, демонстративно надел темные очки, хотя было уже достаточно темно, Выпустил густую струю дыма и с нескрываемой злобой произнес: «Пусть этот гадёныш отдаст все». Гадёнышем, насколько можно было понять, являлся Андрей. «Ты не мог бы уточнить, о чем это ты?» Спокойно поинтересовалась я. «Не строй из себя, идиота!» «Идиотку!» Поправила я и решительным движением убрала его ладонь с моего бедра. Так о чем все же идет речь? Серый в ответ нахально ухмыльнулся, оскалив зубы, отчего на секунду стал похож на хищного зверя, собравшегося растерзать домашнюю скотину. — Так в чем же дело? — повторила я. Он слегка раздвинул оскаленные зубы чуть шире и выпустил струю дыма в мою сторону. Жест был откровенно вызывающим и не оставлял никаких сомнений в неизбежности применения аргументов физического воздействия в дополнение к словесным. «В деньгах, конечно!» Со злобой и нескрываемой угрозой в голосе процедил Серый сквозь зубы. Это было не ново. Люди всегда боролись и гибли за металл. Но мне сейчас это ничего не проясняло. В каких деньгах? Разве он тебе что-то должен? Серый смерил меня подозрительно брезгливым взглядом, который нельзя было не почувствовать даже в наступающей темноте и сквозь темные стекла очков. Короче, подруга, мне надоела эта болтовня. Значит так, через час ты или твой приятель привозите все деньги, или я сам поговорю с вами обоими, но совсем по-другому. Серый заводился от собственных слов, которые, словно уродливые фантомы вместе с капельками слюны, стали срываться с его губ. но мне приходилось слышать угрозы и пострашнее, причем не один раз. — Поняла все деньги Лешего, иначе вам будет хреново, очень хреново! — все больше распалялся он. — Деньги Лешего? — вполне искренне удивилась я. Это был уже новый поворот в деле. Я вспомнила обрывки разговора, услышанного в розе. Леший с чем-то вляпался, как выяснилось, с деньгами, и виноват в этом был Красный. — Да, Лешего! От возбуждения Серый на мгновение привстал с бревна, а затем бросил на землю недокуренную сигарету. — Иначе вы пожалеете, что не вспомнили все сразу! — Ну, а Леший, видимо, так и не вспомнил? И поэтому сейчас отдыхает в морге? Чего? Голос серого был также громок, но в нем явственно прозвучала нотка изумления. Люди его типа в запальчивости под влиянием всплеска эмоций могут невольно выдать все, что знают. Я почувствовала, что именно сейчас наконец-то приблизилась к разгадке. и выбрала единственно возможную в данной ситуации тактику. Сделала вид, что прекрасно обо всем осведомлена. Надеюсь, что он постепенно все выложит сам. «Ты удивлен?» – с легкой издевкой произнесла я. «Да, в морге. Сегодня я сама видела его там, в городской больнице. И ему там совершенно не холодно». В общем, жизнь как способ существования белковых тел для него больше не актуальна. «Чего?» – повторил еще раз Серый, и в его голосе, кроме удивления, появилась легкая растерянность. «Все знают твой бешеный характер», – продолжала я, чувствуя, что попала в нужную колею. «Итак». Я уже знала, что Леший лишился каких-то денег. Из разговора в Розе следовало, что именно Серый должен был прибить его. И теперь Леший мертв. Я не сомневалась, что сделал это Серый и продолжала психологическую атаку на него. Выдержав небольшую паузу, я наклонилась поближе к его уху и негромко, но уверенно и чуточку. Кратчева добавила, «И это ты его убил, Серый, правда?» Еще в начале разговора я заметила у него на пальцах левой руки недавние отметины от удара. Линия перелома на челюсти Лешего была смещена немного вправо. «Значит, удар, скорее всего, наносился левой рукой». «Да, челюсти ломать ты, мастер!» Я резко откинулась назад и произнесла эти слова чуть громче, чем предыдущие. По застывшему и побледневшему, что было заметно даже в темноте, лицу Серва я поняла, что попала в самую точку. Лешего убил он. Или, во всяком случае, приложил к этому руку. Его фигура на мгновение как будто окаменела и застыла. Смерть – серьезная вещь, и, несмотря на его браваду, он был не готов к этому. Вдруг, в сгустившейся темноте перед своим лицом, я уловила резкое движение. Не успев еще осознать, что это, я инстинктивно пригнулась. Кулак серого со свистом рассек воздух над моей головой. Я, согнувшись, сидела на бревне. Серый всей массой нависал надо мной и готовился нанести второй удар. Мне оставалось либо перекинуться через бревно назад, либо броситься ему в ноги и кувыркнуться вперед. Я выбрала первое. Сильно оттолкнулась... и быстро перекатилась на спину. Серый ринулся за мной, но я встретила его резким ударом обеих ног в живот. Однако он оказался крепче, чем я думала, и моя позиция была отнюдь не самой удобной, поэтому он лишь остановился и слегка отпрянул назад. Взбешённый неудачей он опять кинулся вперёд. Серый, видимо, ожидал от меня повторного удара в том же духе, но я кувыркнулась назад и вскочила на ноги. Серый, вместо сопротивления встретивший пустоту, не удержал равновесия и, согнувшись, упал вперед через бревно. В его ладони что-то тускло блеснуло. Нож мелькнуло у меня в голове. Носком ноги! Я резко ударила его по кисти. Она раскрылась, и нож покатился в сторону. Однако за это время Серый успел вскочить на ноги. На этот раз в его руках появилась какая-то изогнутая палка. Он широко, словно косарь, размахнулся ею, пытаясь снести мне шею. Это действительно оказалась старая коса, с обломанным черенком, наверное, случайно забытая здесь кем-то. Я пригнулась, серый, мощно наседая на меня, взмахнул еще раз, на этот раз пытаясь подсечь мне ноги. Я подпрыгнула, но наступившая темнота подвела меня. Я не заметила, что поверхность земли пошла под уклон. Здесь начинался овраг. Чтобы не оказаться под косящими ударами серого, я, как в гимнастическом зале, проделала серию последовательных кувырков назад и кубарем скатилась в неглубокий овраг. Когда я рывком поднялась на ноги, серого нигде поблизости не было видно. Я мигом взлетела наверх, но увидела только его. по обезьянье пригнувшуюся спину у самой кромки дороги. Серый запрыгнул на свой мотоцикл, тот взревел под ним и, став на заднее колесо, словно взбесившийся мустанг, рванул вперед.